449 гуру В тиши уединения, дали от людей, близко к природе, в горах или лесах, нелегко воспринимать светлые мысли и послания свыше. Но в городах, в шуме и сутолке жизни, в атмосфере, отравленной ядовитым дыханием людей и злобой людской, это будет уже достижением очень высокого порядка и победую над ярым сопротивлением окружающей среды. Победе порадуемся. Досталась она дорогой ценой. А теперь забота о том, чтобы не только удержать это достижение, но и расширять его и углублять.